Практическая часть. Состояние готовности. Существует термин «врабатываемость». Иногда говорят, когда у кого-нибудь что-то хорошо получается, он в ударе, или же он ушел в работу, ничего не видит и не слышит. Когда человек только начинает работу, то в ней вначале принимает участие какая то малая часть его сознания по мере того как человек заставляет себя выполнять необходимые действия в работу включаются все больше частей его существа целиком захватывается ум и уже ничто не отвлекает затем процесс труда начинает овладевать виталом в этом случае к прежней сосредоточенности добавляется эмоциональная захваченности Человек уже с удовольствием выполняет свою работу, и в связи с этим качество его работы резко возрастает. Захваченность — это состояние погружения в работу, отождествления с ней или с чем-либо еще. И этот механизм действует всегда, при любого рода деятельности. Не имеет значения физическая эта работа или умственная, или же поведенческая реакция какой-то конкретной ситуации. В любом случае происходит вживание в процесс, что ведет к состоянию максимальной готовности всего человеческого организма к наиболее продуктивному выполнению работы. Возникновение состояния готовности объясняется построением в уме модели деятельности по мере ее выполнения. Совсем не важно, в какой форме эта деятельность совершается. Обычно вырабатываемость требуется от полутора до двух с половиной часов. В том случае, если однотипная работа выполняется регулярно, время, необходимое для получения состояния готовности, постепенно сокращается. Зная психологическую структуру состояния готовности, можно формировать ее до начала деятельности. Тогда на нее будет затрачено около 10 минут или даже того меньше. Но дело даже не во времени. Если преподаватель или лектор, или студент перед занятиями или сессией будут перед началом работы готовить себя к ней, то их усилия, затраченные на подготовку, с лихвой окупятся качеством выступления перед аудиторией. Рассмотрим на примере, как преподаватель или лектор могут вводить себя в состояние психологической готовности перед началом работы. Состояние готовности появляется тогда, когда модель деятельности сформирована, здесь с полным правом можно назвать эту модель фантомом, так как она все его качества. Начинать настраивать себя на предстоящую работу следует с приведения себя в состояние внутренней уравновешенности. Для этого необходимо вначале ознакомиться со всем окружающим, которое может отвлекать в период введения себя в состояние готовности. Осматривать необходимо не детально, а так, чтобы при дальнейшей работе над собой это не отвлекало. Затем, вложив руку в руку перед собой или за спиной, начать медленную ходьбу взад и вперед с чистотой приблизительно один шаг в две секунды. Причем ступни ставить не так, как это делает солдат в строевом марше. И не кошачьей походкой, а как бы спокойно придавливая телом каждый свой шаг. Руку в руке держать не слишком сжимая, но и не расслабленно. На лице мимика благополучия или едва заметная улыбка. В начале этой прогулки мимика лица будет восприниматься как нечто чуждое, неестественное и даже глупое. Но минут через пять внешняя собранность приведет к изменению внутреннего состояния, и легкая улыбка будет восприниматься естественно. Другими словами, существует связь внутреннего состояния человека с его внешним физическим выражением и наоборот. Если намеренно изменить мимику лица, осанку, походку, то тем самым можно изменить и внутреннее состояние. Затем в максимально сжатой форме дается название темы предстоящей работы, после чего вся тема делится на три смысловые части. Почему на три? Потому что если в предлагаемой теме будет смысловых частей больше, чем три, то она не удержится в головах слушателей как одно целое. Потом. Очень кратко, как в сжатом конспекте, проговаривается первая смысловая часть предстоящего выступления. Примерно это выглядит так. Сначала я скажу об этом, потом об этом и так далее. При переходе от первой части ко второй, а затем и к третьей, необходимо подбирать те фразы, которые связывали бы их по смыслу. Эти фразы желательно проговаривать вслух или хотя бы шепотом. Проговаривая необходимую для выступления тему, нужно продолжать ходить в прежнем ритме, подчиняя ему скорость произношения слов и фраз. Если в результате подготовки возникло чувство, что добавить больше нечего, то, следовательно, состояние готовности получено и можно приступать к работе. Кстати, о времени между состоянием готовности и предстоящей работой. Необходимо, чтобы длительность этой паузы составляла пять, максимум десять минут. Чем меньше, тем лучше. Сюда как нельзя лучше подходит поговорка «Куй железо, пока горячо». Дело в том, что состояние готовности со временем быстро убывает, и некоторое время спустя уже требуется его обновление, правда, более сокращенном варианте. Во избежание преждевременного разрушения состояния психологической готовности, по достижению его не следует отвлекаться ни на какие разговоры или на что-либо подобное, в противном случае придется повторить всю эту работу, хотя и менее подробно. Введение себя в состояние готовности можно сравнить с выкладыванием на поверхности емкости, заполненной разноцветными шарами какой-либо фигуры шаров одного цвета. Представьте, что все шары в этой емкости медленно и самостоятельно перемещаются. Поэтому, пока созданная фигура не потеряла свою форму, надо успеть ее воспользоваться. Шары в этой емкости — это информация. И несмотря на то, что знаний в какой-либо области, возможно, вполне достаточно, все-таки необходимо каждый раз, когда возникает потребность в использовании какой-то их части, извлекать необходимую информацию на поверхность, вводить себя в состояние готовности и только потом пользоваться ею. Качество работы при этом возрастает на порядок. Есть еще одна особенность предложенного здесь метода, которая заключается в том, что происходит суммирование энергии созданного фантома с энергией создавшего его человека в период его выступления. Другими словами, Происходит его отождествление с фантомом. Даже если создание, состояние готовности вызывает некоторое утомление выступающего, это не должно обескураживать. Это выступление пройдет блестяще. Нужно помнить, что когда преподаватель или лектор внутренне собран, если в нем есть состояние готовности, то его выступление обязательно подчинит себе внимание слушателей. Нет плохих аудиторий, есть плохие преподаватели или лекторы. При всех прочих равных условиях только тот наиболее эффективно может воздействовать на других людей, кто внутренне может собрать всю свою энергию, вести себя в состоянии готовности и направить ее на избранный им объект. Чтобы захватить внимание одного человека или целой аудитории, необходимо быть самому захваченным. Захватить внимание людей – это значит ввести их в более-менее или менее глубокое гипнотическое состояние. И тогда для человека все, кроме сообщаемого материала, становится безразличным. Следовательно, в любом случае, когда возникает необходимость оказать влияние на людей, надо сначала самому себя ввести в состояние психологической готовности. Но состояние готовности необходимо не только тогда, когда происходит общение с внешним миром. Оно не в меньшей мере может пригодиться и при занятиях аутотренингом, и в духовной практике. И еще раз напоминаем, в конце построения такого рабочего фантома не должно быть никакой оценки предполагаемых результатов. Особенно опасны образы, в которых в той или иной форме может быть получено вознаграждение. Когда фантом получает вознаграждение, он теряет свою энергию.